в пору потомков-основателей. Сопровождавшая Елизавету великая княгиня Екатерина, которой было только тогда 17 лет, оставила дневниковые записи о пребывании в Ревеле весьма грустные из-за слишком строго придворной дамы, поставленной Елизаветой ее опекать, а также из-за безалаверности молодого супруга, будущего императора Петра III, Елизавета Петровна в утешение подарила ей 3000 рублей, чтобы было что проигрывать в карты, а играли тогда фараона. Реванш Екатерина смогла взять в 1764 году, когда она вновь посетила Ревель, будучи уже императрицей. Знаменательными для дворца стали годы 1764 и 1773 годы. В связи с поездкой императрицы Екатерины II по Истляндии или Фляндии в 1764 году, маршрут, в который были включены Ревель и Рогервик, императорские здания были приведены в порядок. Недостающие в Екатеринентальском дворце мебель и утварь заняли у местных дворян и бюргеров». Визит Екатерины в конце июня 1764 года был обставлен с роскошью. Она пожаловала в золоченой карете, запряженной восемью лошадьми. многочисленные многочисленной свете были такие блистательные вельможи, как фельдмаршалы Миних и Бутурлин, Гетман Разумовский, генералы вильбоа Румянцев, Иван Чернышов, Бецкои Панин, камергер Григорий Орлов и его брат Алексей, обер-гофмаршал Сиверс, обер Нарышкин, коммергеры Строганов, пассек Назимов, статский советник Елагин, не говоря о чинах ниже ранга. Игра в карты на сей раз увлекала императрицу больше, чем наблюдение за экзорцициями флота в Ревеле и Рогервике, Дейза, Порохового дыма от орудийной пальбы ничего кроме дыма не было видно. После парадного ужина в Ревельской ратуше, когда столы отставили в стороны и дамы с кавалерами принялись танцевать, императрица предпочла играть в карты. Очередное благоустройство дворца было предпринято в связи с приездом в 1773 году в Петербург дармштадтских принцесс, когда одна из них стала супругой великого князя Павла Петровича, последствия императора Павла I. Увы, Наталья Алексеевна скончалась уже в 1776 году при родах. Губернатору эст было разрешено использовать дворец в качестве летней резиденции, за исключением времени высочайших пришествий. Поскольку последние происходили редко, И большими перерывами, то дворец в местной обиходной речи часто называли губернаторским. Наихудшие времена для дворца наступили с началом русско-шведской войны в 1788-1790 годах, когда в нем расквартировали воинскую часть. Солдаты относились к парчевой и шелковой обивке стен, золоченой красного дерева мебели, резным и лепным украшением, не слишком бережным. В итоге дворец пострадал, и в ходе последующих ремонтов интерьеры его обеднели. Екатерина II после 1764 года сюда уже не наведывалась. Император Павел I готовился в 1797 году к поездке, но так и не собрался. Лишь после вступления на престол Александра I посещения императоров и членов их семей возобновились и даже участились. Начиная с Александра I до Николая II, включительно в Ревеле побывали все русские императоры. Разумеется, у каждого из них были свои предпочтения и представления, в соответствии с которыми дворец ремонтировался, модернизировался и обставлялся. Однако общий облик дворца и флигелей в память о Петре Великом сохранялся. Множество изменений, продиктованных веяниями моды, произошло в деталях. В наибольшей степени это коснулось парка, когда регулярный итало-французский стиль был сочтен устаревшим. Обветшавшие со временем деревянные парковые сооружения были разобраны, и в большинстве своем – Более не восстанавливались. Деревья перестали подстригаться по правилам англо-китайских парков и вскоре закрыли открывавшиеся из окон дворца виды на Финский залив, гавань и старый город».